Б Самосознание. четверт Истина достоверности себя самого. В рассмотренных до сих пор способах достоверности истинное для сознания есть нечто иное, нежели само сознание. Но понятие этого истинного исчезает в опыте о нём. Напротив, оказывается, что предмет в том виде, в каком он был непосредственно в себе, сущая чувственной достоверности, конкретная вещь восприятия, сила рассудка, не есть поистине. А это в себе оказывается способом, каким предмет есть только для некоторого иного. Понятие о нем снимается в действительном предмете или... Первое непосредственное представление снимается в опыте, и достоверность была потеряна в истине. Но теперь возникло то, что не имело места в этих прежних отношениях, а именно достоверность, которая равна своей истине. Ибо для достоверности предмет ее есть она сама, а для сознания истинное есть само сознание. Правда, тут есть и некоторое инобытие. Сознание именно различает, но оно различает такое и на бытие, которое для него в то же время есть нечто такое, что не различено. Если мы назовем понятием движения знания, а предметом знания как покоящееся единство или я, то мы увидим, что не только для нас, но для самого знания предмет соответствует понятию. Или иначе, если понятием называется то, что есть предмет – в себе, а предметом то, что есть он как предмет, или что есть он для некоторого иного, то ясно, что в себе бытие и для некоторого иного бытие есть одно и то же. Ибо в себе бытие есть сознание, но оно точно так же есть и то, для чего есть некоторое иное в себе бытие. И для сознания в себе бытие предмета и бытие его для некоторого иного есть одно и то же. «Я» есть содержание соотношения и само соотношение. Оно есть оно само по отношению к некоторому иному, и вместе с тем оно выходит за пределы этого иного, которое для него точно так же есть только оно само. Один. Самосознание в себе. Итак, с самосознанием мы вступаем теперь в родное ему царство истины. Посмотрим, в каком виде прежде всего выступает форма самосознания. Если мы рассмотрим эту новую форму знания, знания о себе самом по отношению к предшествующему, к знанию о некотором ином, то это последнее знание, правда, исчезло но его моменты в то же время также сохранились. И потеря состоит в том, что они здесь такие, какие они суть в себе. Бытие мнения единичность и противоположная ей всеобщность восприятия, так же как пустое внутреннее рассудка, суть теперь не в качестве сущностей, а в качестве моментов самосознания, то есть абстракций или различий которые в то же время для самого сознания ничтожны или суть не различия, а полностью исчезающие сущности. Таким образом, утерян, по-видимому, только сам главный момент, то есть простое самостоятельное существование для сознания. Но на деле самосознание есть рефлексия из бытия чувственного и воспринимаемого мира, и по существу есть возвращение из бытия как самосознание, оно есть движение. Но так как оно различает для себя только себя само, как себя само, то для него различие непосредственно снято, как некоторое и бытие. Различие не есть, и самосознание есть только лишенное движение тавтология. Я есть я. Так как различие для него не имеет также формы бытия, то оно не есть самосознание. Оно, следовательно, есть для себя и на бытие в качестве некоторого бытия или в качестве различенного момента. Но оно есть для себя также единство себя самого с этим различием как второй различенный момент, обладая названным первым моментом. Самосознание выступает как сознание, и для него сохранен весь простор чувственного мира но в то же время лишь в соотнесении со вторым моментом, с единством самосознания с самим собою. И это единство есть для самосознания вместе с тем некоторая устойчивость, которой, однако, есть только явление или различие, не имеющее в себе бытия. Но эта противоположность его явления и его истины имеет своей сущностью только истину а именно единство самосознания с самим собой. Это единство должно стать для самосознания существенным. Это значит, что самосознание есть вообще вожделение. Сознание, как самосознание, имеет отныне двойной предмет. Один непосредственный предмет чувственной достоверности и восприятия, который, однако, для самосознания – отличается характером негативного. И второй, именно самой себя, который есть истинная сущность и прежде всего имеется на лицо только лишь в противоположности первому. Самосознание выступает здесь как движение, в котором эта противоположность снимается и становится для него равенством его самого с собой. 2. Жизнь Но предмет, который для самосознания есть негативное, со своей стороны для нас или в себе точно так же ушел обратно в себя, как и сознание с другой стороны. Благодаря этой рефлексии в себя он стал жизнью. То, что самосознание различает от себя как сущее, содержит в себе также, поскольку оно установлено как сущее не только способ чувственной достоверности и восприятия, но оно есть рефлектированное в себя бытие, и предмет непосредственного вожделения есть нечто живое. Ибо в себе бытие или всеобщий результат отношения рассудка к внутреннему вещей есть развлечение того, что не подлежит развлечению или единство развлеченного. Но это единство есть, как мы видели, в такой же мере его отталкивания от себя самого, И это понятие раздваивается на противоположность самосознания и жизни. Первое есть единство, для которого имеется бесконечное единство различий. А второе есть только само это единство, так что оно не есть в то же время для себя самого. Следовательно, сколь самостоятельно сознание, столь же самостоятелен в себе его предмет. Самосознание, которое просто есть для себя и непосредственно характеризует свой предмет как негативное, или которое прежде всего есть вожделение, благодаря этому скорее познает на опыте самостоятельность предмета. Определение жизни, как оно вытекает из понятия или общего результата, с которым мы вступаем в эту сферу, Достаточно для того, чтобы характеризовать жизнь без дальнейшего развития ее природы из этого понятия. Ее круг замыкается в следующих моментах. Сущность есть бесконечность как снятость всех различий, чистое движение вокруг оси. Покой самой бесконечности как абсолютно непокойной бесконечности. Сама самостоятельность – в которой растворены различия движения, простая сущность времени, которая в этом равенстве самой себе имеет чистую форму пространства. Но различия суть в этой простой общей среде также в качестве различий, ибо эта всеобщая текучесть обладает своей негативной природой, только будучи снятием их. Но она не может снять то, что различено, если последнее не обладает устойчивым существованием. Именно эта текучесть, как равная самой себе самостоятельность, сама есть устойчивое существование или субстанция различий, в которой они, следовательно, суть в качестве различенных членов и для себя сущих частей. Бытие уже не имеет значения абстракции «бытия». И их чистая существенность не имеет значения абстракции всеобщности. Их бытие есть именно указанная простая текучая субстанция чистого движения внутри самого себя. Но различие этих членов между собой как различие не состоит вообще ни в какой иной определённости, кроме как в определённости моментов бесконечности или самого чистого движения. Самостоятельные члены суть для себя, но это для себя бытие есть скорее столь же непосредственно их рефлексия в единство, как это единство есть раздвоение на самостоятельные образования. Гештальтн. Единство раздвоено, потому что оно есть абсолютно негативное или бесконечное единство, и так как оно есть устойчивое существование то и различие обладая самостоятельностью лишь в нем. Эта самостоятельность образования предстает как нечто определенное для иного, ибо она есть нечто раздвоенное, и постольку снятие раздвоения совершается благодаря некоторому иному. Но в такой же мере снятие, присущее самому образованию, ибо именно указанная текучесть есть субстанция самостоятельных образований. Но эта субстанция бесконечна. Образование поэтому в своем устойчивом существовании само есть раздвоение или снятие своего для себя бытия. Если мы более тщательно различим содержащиеся здесь моменты, то увидим что в качестве первого момента мы имеем устойчивое существование самостоятельных образований или подавление того, что есть различение в себе, которое в том именно и состоит, чтобы не быть в себе и не иметь устойчивого существования. Второй же момент состоит в подчинении указанного устойчивого существования бесконечности различия в первом моменте имеется устойчиво существующее образование. Как для себя сущее или как бесконечное в своей определенности субстанция, оно восстает против всеобщей субстанции, отвергает эту текучесть и непрерывную с ней связь и утверждает себя нерастворенным в этом всеобщем а напротив, сохраняющимся благодаря обособлению от этой своей неорганической природы и поглощению ее. Жизнь в общей текучей среде, спокойное развертывание формы образования именно благодаря этому становится движением этой природы или жизнью как процессом. Простая всеобщая текучесть есть себе бытие, а различие образований, иное. Но эта текучесть сама становится благодаря этому различию иным, ибо теперь она есть для различия, которое само есть в себе и для себя, и потому есть бесконечное движение, коим поглощается указанная покоящаяся среда. Жизнь как живое. Но это перевертывание, феркэрунг, есть, поэтому опять-таки Феркертхайд в себе самой то, что поглощается, есть сущность, индивидуальность, сохраняющаяся за счет всеобщего и сообщающая себе чувство своего единства с самой собой. Именно этим снимает свою противоположность иному. Благодаря коей она есть для себя единство с самой собой, которое она себе сообщает, есть как раз текучесть различий или всеобщее растворение. Но и обратно, снятие индивидуального существования есть точно так же и порождение его. Ибо так как сущность, индивидуальные формы, всеобщая жизнь и для себя сущие есть в себе простая субстанция, то она, устанавливая внутри себя иное, снимает эту свою простоту или свою сущность, То есть она раздваивает эту простоту. И это раздваивание текучести, лишённой различия, и есть утверждение индивидуальности. Простая субстанция жизни есть, следовательно, раздвоение её самой на образования, и в то же время растворение этих устойчивых различий. А растворение раздвоения есть в такой же мере раздваивание или некоторое членение. Таким образом, обе стороны всего движения, которые были различены, а именно образование форм, спокойно развертывавшихся одна из другой в общей среде самостоятельности, и процесс жизни совмещаются. Последней в такой же мере есть образование формы, как он есть, и снятие ее. Первое образование формы в такой же мере есть некоторое снятие, как оно есть, и расчленение. Текучая стихия сама есть только абстракция сущности или она действительно только как форма, а то обстоятельство, что она расчленяется, есть в свою очередь раздваивание расчлененного или процесс растворения его. Весь этот круговорот составляет жизнь. Не то, что провозглашается прежде всего непосредственная непрерывность и непроницаемость ее сущности, неустойчиво существующая форма образования и для себя сущая дискретная, нечистый процесс его и непростое сочетание этих моментов развивающееся и свое развитие растворяющее и в этом движении просто сохраняющееся целое. 3 Я и вожделение. Когда мы исходим из первого непосредственного единства, пройдя через моменты формы образования и процесса к единству этих обоих моментов. И тем самым снова возвращаясь к первой простой субстанции, мы видим, что это рефлектированное единство уже не такое, как первое. По сравнению с первым непосредственным единством или единством, провозглашенным как бытие, это второе единство есть всеобщее единство, которое имеет внутри себя все эти моменты как снятые. Это единство есть простой род который в движении самой жизни не существует для себя в качестве этого простого. А в этом результате жизнь указывает на некоторое иное, нежели она, а именно на сознание, для которого она есть в качестве этого единства или в качестве рода. Но это иная жизнь, для которой род есть как таковой, и которая для себя самой есть род, то есть самосознание есть для себя прежде всего лишь в качестве этой простой сущности. Имеет предметом себя как чистое «я». В опыте самосознания, которое теперь подлежит рассмотрению, этот абстрактный предмет обогатится для него и получит то раскрытие, которое мы видели в жизни. Только будучи негативной сущностью оформленных самостоятельных моментов, Простое «я» есть тот род или то простое всеобщее, для которого различие не есть различие, и самосознание поэтому достоверно знает себя само только благодаря снятию того другого, которое проявляется для него как самостоятельная жизнь. Оно есть вожделение. Удостоверившись в ничтожности этого другого, оно устанавливает для себя эту ничтожность как его истину, уничтожая самостоятельный предмет и сообщая себе этим достоверность себя самого в качестве истинной достоверности как таковой, которая для него самого возникла предметным образом. Но в этом удовлетворении оно узнает на опыте самостоятельность своего предмета. Вожделение, достигнутое в его удовлетворении достоверность себя самого, обусловлены предметом, ибо она есть благодаря снятию этого другого. Чтобы это снятие могло состояться, должно быть это другое. Самосознание, следовательно, не в состоянии снять предмет своим негативным отношением. Поэтому, напротив, оно вновь его порождает, точно так же, как и вожделение. На деле сущность вожделения есть нечто иное, нежели самосознание. И благодаря этому опыту эта истина обнаружилась ему самому. Но в то же время оно точно так же абсолютно есть для себя, и при том только благодаря снятию предмета. И в этом оно должно найти себе удовлетворение, ибо это истина. В силу самостоятельности предмета оно может достигнуть удовлетворения лишь тогда, когда сам предмет в себе осуществляет негацию и он должен осуществить в себе эту негацию самого себя, ибо он в себе есть негативное и должен быть для другого тем, что он есть. Так как он есть негация в себе самом, и потому в то же время самостоятелен, он есть сознание. В жизни, которая есть предмет вожделения, негация либо присуща некоторому иному, а именно вожделению, либо она есть в качестве определенности, по отношению к другому безразличному образованию либо в качестве неорганической общей природы жизни. Но эта общая самостоятельная природа, которой негация присуща как абсолютная, есть род как таковой или как самосознание. Самосознание достигает своего удовлетворения только в некотором другом самосознании. Понятие самосознания завершено только в следующих трех моментах. А. Чистое, неразличенное «я» есть его первый непосредственный предмет. Б. Но сама эта непосредственность есть абсолютное посредствование. Она есть лишь в качестве снятия самостоятельного предмета. Или она есть вожделение. Удовлетворение вожделения есть правда рефлексия самосознания в себя самого или достоверность ставшая истиной. С. Но истина достоверности напротив есть удвоенная рефлексия удвоение самосознания. Самосознание есть предмет для сознания, который в себе самом устанавливает свое иное бытие или различие как ничтожное различие и который в этом самостоятелен. Различенное, только живое образование снимает, конечно, в процессе самой жизни и свою самостоятельность, но вместе со своим различием оно перестает быть тем, что оно есть. Но предмет самосознания точно так же самостоятелен в этой негативности себя самого, и тем самым он есть для себя самого, род, общая текучесть, в своеобразии своего обособления. Он есть живое самосознание. Самосознание есть для самосознания «я». Лишь благодаря этому оно в самом деле есть, ибо лишь в этом обнаруживается для него единство его самого в его инобытии. «Я», которое есть предмет его понятия, на деле не есть предмет. Предмет же вожделения существует только самостоятельно, ибо он есть всеобщая неуничтожимая субстанция, текучая себе самой равная сущность. Когда самосознание есть предмет, то последний в одинаковой мере есть я и предмет. Тем самым для нас уже имеется налицо понятие духа. То, что в дальнейшем приобретает сознание, есть опыт, показывающий, что есть дух. Это абсолютная субстанция, которая в совершенной свободе и самостоятельности своей противоположности, то есть различных для себя сущих самосознаний, есть единство их. Я, которое есть мы, и мы, которое есть я. Лишь в самосознании, как понятие духа, поворотный пункт сознания, где оно из красочной видимости чувственного по стороннего и из пустой тьмы сверхчувственного по ту стороннего вступает в духовный дневной свет настоящего. А. Самостоятельность и несамостоятельность самосознания. Господство и рабство. Самосознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого самосознания, то есть оно есть только как нечто признанное. Понятие этого единства в его удвоении бесконечности, реализующейся в самосознании, есть многостороннее и многозначное переплетение. Так что, с одной стороны, моменты этого единства надо точно отделять друг от друга, а с другой стороны, в этом развлечении в то же время надо принимать и признавать эти моменты и неразличенными, или принимать и признавать их всегда в их противоположном значении. Эта двусмысленность развлеченного заключается в самой сущности самосознания, состоящей в том, что оно бесконечно или непосредственно противоположно той определенности, в которой оно установлено. Анализ понятия этого духовного единства в его удвоении представляет собой для нас движение признавания. 1. Удвоение самосознания Для самосознания есть другое самосознание. Оно оказалось вовне себя. Это имеет двойное значение. Во-первых, оно потеряло себя само, ибо оно обретает себя, как некоторую другую сущность. Во-вторых, оно тем самым сняло это другое, ибо оно и не видит другое, как сущность, а себя само видит в другом. Оно должно снять это свое и на бытие. Это есть снятие первого двусмыслия, и потому само есть второе двусмыслие. Во-первых, самосознание должно стремиться снять другую самостоятельную сущность, дабы этим удостовериться в себе как в сущности. Во-вторых, оно тем самым стремится снять себя само, ибо это другое есть оно само. Это двусмысленное снятие его двусмысленного инобытия есть точно так же некоторое двусмысленное возвращение в себя само, ибо, во-первых, благодаря этому снятию самосознание получает обратно себя само, так как оно опять становится равным себе благодаря снятию своего инобытия, А во-вторых, оно точно так же снова возвращает ему другое самосознание, ибо оно было для себя в другом, снимает это свое бытие в другом и, стало быть, опять оставляет другое свободным. Это движение самосознания в отношении к другому самосознанию таким способом представлялось как действование одного. Но это действование одного само имеет двойное значение. Оно в такой же мере его действование, как и действование иного. Ибо иное столь же самостоятельно, в себе замкнуто, и в нем нет ничего, что было бы не благодаря ему самому. Первое, имеет предмет перед собой не так, как он прежде всего имеется только для вожделения, а имеет некоторый для себя сущий самостоятельный предмет, над которым оно поэтому не имеет для себя никакой власти, если он в себе самом не делает того, что оно делает в нем. Движение, следовательно, есть просто двойное движение обоих самосознаний. Каждый из них видит, что другое делает то же, что оно делает. Каждое само делает то, чего оно требует от другого. И делает поэтому то, что оно делает, так же, лишь постольку, поскольку другое делает то же одностороннее действование было бы тщетно, ибо то, что должно произойти, может быть осуществлено только обоими. Действование, следовательно, двусмысленно не только постольку, поскольку оно есть некоторое действование как в отношении к себе, так и в отношении к другому. Но также и постольку, поскольку оно нераздельно есть действование как одного, так и другого. Мы видим, что в этом движении повторяется процесс, который проявлялся как игра сил, но повторяется в сознании. То, что в том процессе было для нас, здесь есть для самих крайних терминов. Средний термин есть самосознание, которое разлагается на крайние термины. И каждый крайний термин есть этот обмен ее определенности и абсолютный переход противоположный крайний термин. Но в качестве сознания он оказывается, конечно, вовне себя. Однако в своем вовне себя бытии он в то же время удерживается внутри себя, есть для себя, и его вовне себя есть для него. Ему дано, что оно непосредственно есть и не есть другое сознание, а также и то, что это другое есть для себя, только снимая себя как для себя сущее и будучи для себя лишь в для себя бытие другого. Каждое для другого есть средний термин, через который каждое с самим собой опосредствуется и смыкается, и каждое оказывается для себя и для другого непосредственной для себя сущностью, которая в то же время есть таким образом для себя только благодаря этому опосредствованию. Они признают себя признающими друг друга. Это чистое понятие признавания, удвоение самосознания в его единстве, и нужно теперь рассмотреть в том виде, в каком его процесс является для самосознания. Оно представляет собой прежде всего сторону неравенства обоих самосознаний или распадения среднего термина на крайние которые как крайние противоположны друг другу и из которых один есть только признаваемое, другой – только признающее. 2. Спор противоположных самосознаний Самосознание есть прежде всего простое для себя бытие, равное себе самому благодаря исключению из себя всего другого. Его сущность и абсолютный предмет для него есть «я», и в этой непосредственности или в этом бытии своего для себя бытия оно есть единичное. То, что есть для него другое, есть в качестве предмета несущественного, отличающегося характером негативного. Но другое есть также некоторое самосознание. Выступает индивид против индивида. Непосредственно выступая таким образом, они существуют друг для друга в модусе вайзы обыкновенных предметов. Они суть самостоятельные формы сознания, погруженные в бытие жизни. Ибо сущий предмет определился здесь как жизнь, сознание, которое еще не завершили друг для друга движение абсолютной абстракции, состоящее в том, чтобы искоренить всякое непосредственное бытие и быть лишь чисто негативным бытием равного себе самому сознания или, другими словами, сознания, которые еще не проявили себя друг перед другом в качестве чистого для себя бытия, то есть в качестве самосознания. Каждое, конечно, достоверно знает себя самого, но не другого, и потому его собственная достоверность о себе еще не обладает истиной, ибо его истиной было бы только то, что его собственное для себя бытие проявлялось бы для него как самостоятельный предмет, или, что то же самое, предмет проявлялся бы как эта чистая достоверность себя самого. Но согласно понятию признавания, это возможно лишь при том условии, что как другой для него, так и он для другого, каждый в себе самом, завершает эту чистую абстракцию для себя бытия благодаря своему собственному действованию и, в свою очередь, благодаря действованию другого. Но проявление себя как чистой абстракции самосознания состоит в том, чтобы показать себя чистой негацией своего предметного модуса, или показать себя не связанным ни с каким определенным наличным бытием, не связанным с общей единичностью наличного бытия вообще, не связанным с жизнью. Это проявление есть двойное действование, действование другого и действование, исходящее от самого себя. Поскольку это есть действование другого, каждый идет на смерть другого. Но тут имеется на лицо и второе действование, действование исходящее от самого себя, ибо первое заключает в себе риск собственной жизнью. Отношение обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. Они должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящая в том, чтобы быть для себя Они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизнью подтверждается свобода. Подтверждается, что для самосознания не бытие, не то, как оно непосредственно выступает, не его погружённость в простор жизни есть сущность, а то, что в нём не имеется ничего, что не было бы для него исчезающим моментом то, что оно есть только чистое для себя бытие. Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности, как некоторого самостоятельного самосознания, он не достиг. Каждое должно в такой же мере идти на смерть другого, в какой оно рискует своей жизнью, ибо другое для него не имеет большего значения, чем оно само. Его сущность проявляется для него как нечто другое. Оно вовне себя, оно должно снять свое вовне себя бытие. Другое есть многообразно запутанное и сущее сознание. Оно должно созерцать свое иное бытие как чистое для себя бытие или как абсолютную негацию. Но это подтверждение смертью в такой же мере снимает истину, которая должна была отсюда следовать, как тем самым и достоверность себя самого вообще, ибо подобно тому, как жизнь есть естественное положительное утверждение, позицион сознания, самостоятельность без абсолютной негативности, так и смерть, есть естественная негация, негацион, его. Негация без самостоятельности. Негация, которая, следовательно, остается без требуемого значения признавания. Хотя благодаря смерти достигается достоверность того, что оба рисковали своей жизнью и презирали ее и в себе, и в другом, но не для тех, кто устоял в этой борьбе. Они снимают свое установленное в этой чуждой существенности сознание которые есть естественное наличное бытие. Или они снимают себя и снимаются в качестве крайних терминов, желающих быть для себя. Но тем самым из игры смены исчезает существенный момент. Момент разложения на крайние термины противоположных определенностей. И средний термин смыкается в некоторое мертвое единство, которое разлагается на мертвое, лишь сущие не противоположные крайние термины и оба не отдают себя друг другу и не получают себя обратно друг от друга через посредство сознания, а лишь равнодушно, как вещи, предоставляют друг другу свободу. Их дело абстрактные негации, не негация сознания, которое снимает так, что сохраняет и удерживает снятое и тем самым переживает его снимаемость. В этом опыте самосознание обнаруживает, что жизнь для него столь же существенна, как и чистое самосознание. В непосредственном самосознании простое «я» есть абсолютный предмет, который, однако, для нас или в себе есть абсолютное опосредствование и имеет своим существенным моментом прочную самостоятельность. Разложение вышеназванного простого единства есть результат первого опыта. Благодаря ему выявлено чистое самосознание и сознание, которое есть не просто для себя, а для другого сознания, То есть оно есть в качестве сущего сознания или сознания в виде вечности. Оба момента существенны, так как они на первых порах не равны и противоположны, И их рефлексия в единство еще не последовала, то они составляют два противоположных вида сознания: сознание самостоятельное, для которого для себя бытие есть сущность; другое не самостоятельное, для которого жизнь или бытие для некоторого другого есть сущность. Первое господин, второе раб. Три: господин и раб. Альфа – господство. Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое посредствовано с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано с самостоятельным бытием или с вечностью вообще. Господин соотносится с обоими этими моментами. С некоторой вещью, как таковой, с предметом вожделения и с сознанием, для которого вечность есть существенная. Итак, как а. в качестве понятия самосознания господин есть непосредственное отношение для себя бытия, а. б. теперь он вместе с тем существует как опосредствование или для себя бытие, которое есть для себя только благодаря некоторому другому, то он соотносится а. непосредственно с обоими, и б. опосредствовано с каждым через другое. Господин относится к рабу через посредство самостоятельного бытия, ибо оно и держит раба. Это его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе, И потому оказалось, что он, будучи не самостоятельным, имеет свою самостоятельность в вечности. Между тем господин властвует над этим бытием, ибо он доказал в борьбе, что оно имеет для него значение только в качестве некоторого негативного, так как он властвует над этим бытием, а это бытие властвует над другим, над дробом то вследствие этого он подчиняет себе этого другого. Точно так же господин соотносится с вещью через посредство раба. Раб, как самосознание, вообще соотносится с вещью так негативно и снимает ее. Но в то же время она для него самостоятельна, и поэтому своим негативным отношением он не может расправиться с ней вплоть до уничтожения. Другими словами, он только обрабатывает ее. Напротив того, для господина непосредственное отношение становится благодаря этому опосредствованию чистой негацией вещи или потреблением. То, что не удалось вожделению, ему удается. Расправиться с ней и найти свое удовлетворение в потреблении. Вожделению это не удавалось из-за самостоятельности вещи. Но господин, который поставил между вещью и собой раба, встречается благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью. В сторону же самостоятельности вещи он предоставляет рабу, который ее обрабатывает. В обоих этих моментах для господина получается его признанность через некоторое другое сознание ибо это последнее утверждает себя в этих моментах как то, что несущественно. Один раз в обработке вещи, другой раз в зависимости от определенного наличного бытия. В обоих случаях оно не может стать господином над бытием и достигнуть абсолютной негации. Здесь, следовательно, имеется на лицо момент признавания, состоящий в том, что другое сознание снимает с себя, как для себя бытие, и этим само делает то, что первое сознание делает по отношению к нему. Точно так же здесь налицо и второй момент, состоящий в том, что это делание второго сознания есть собственное делание первого, ибо то, что делает раб, есть собственное делание господина. Для последнего только для себя бытие есть сущность. Он – чистая негативная власть, для которой вещь – ничто. И, следовательно, при таком положении он есть чистое существенное делание. Раб же есть некоторое не чистое, а не существенное делание. Но для признавания в собственном смысле недостает момента, состоящего в том, чтобы то, что господин делает по отношению к другому, он делал также по отношению к себе самому, и то, что делает раб по отношению к себе, он делал также по отношению к другому. Вследствие этого признавание получилось одностороннее и неравное. Несущественное сознание тут для господина есть предмет, который составляет истину достоверности его самого. Ясно, однако, что этот предмет не соответствует своему понятию, а в том, в чем господин осуществил себя, возникло для него, напротив, нечто совсем иное, чем самостоятельное сознание. Для него оно не самостоятельное сознание, а, напротив, сознание, лишенное самостоятельности. Он достоверно знает, следовательно, не для себя бытие, как истину. Его истина, напротив, есть несущественное сознание и несущественное действование последнего. Поэтому истина самостоятельного сознания есть рабское сознание. Правда это последнее проявляется на первых порах вне себя и не как истина самосознания. Но подобно тому, как Господство показало, что его сущность есть обратное тому, чем оно хочет быть, Так, пожалуй, рабство в своем осуществлении становится скорее противоположностью тому, что оно есть непосредственно. Оно, как оттесненное обратно в себя сознание, уйдет в себя и обратится к истинной самостоятельности. Бета. Страх. Мы видели лишь то, чем является рабство по отношению к господству. Но оно есть самосознание. А потому нам нужно рассмотреть теперь, что есть оно в себе самом и для себя самого. На первых порах для рабства господин есть сущность. Следовательно, самостоятельное для себя сущее сознание есть для него истина, которая однако для него еще не существует в нем. Но на деле оно имеет эту истину чистой негативности, и для себя бытия в себе самом, ибо оно эту сущность испытала на себе. А именно, это сознание испытывало страх не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за все свое существо, ибо оно ощущало страх смерти абсолютного господина. Оно внутренне растворилось в этом страхе, оно все затрепетало внутри себя самого, всё незыблемое в нём содрогнулось. Но это чистое общее движение, превращение всякого устойчивого существования в абсолютную текучесть, есть простая сущность самосознания, абсолютная негативность, чистое для себя бытие, которое таким образом присуще этому сознанию. Этот момент чистого для себя бытия есть также для него, ибо в господине оно для него есть его предмет. Далее. Оно есть не только это общее растворение вообще, но в служении оно действительно осуществляет его. Тут оно во всех единичных моментах снимает свою привязанность к естественному наличному бытию и отделывается от него. «Arbeitet das selbe hinweg» Гамма. Процесс образования. Но чувство абсолютной власти вообще и службы в частности есть лишь растворение в себе. И хотя страх перед господином есть начало мудрости, тем не менее сознание здесь для него самого не есть для себя бытие. Но благодаря труду оно приходит к самому себе. В моменте, соответствующем вожделении в сознании господина, Служащему сознанию казалось, что ему на долю досталась, правда, сторона несущественного соотношения с вещью, так как вещь сохраняет, бехельт, в этом свою самостоятельность. Вожделение удержало за собой «хат зих чистую негацию предмета, а вследствие этого и беспримесное чувствование себя. Но поэтому данное удовлетворение само есть только исчезновение, ибо ему недостает предметной стороны или устойчивого существования. Труд напротив того есть заторможенное вожделение, задержанное, авгвахальтенес, исчезновение. Другими словами, он образует. Негативное отношение к предмету становится формой его и чем-то постоянным потому что именно для работающего предмет обладает самостоятельностью. Этот негативный средний термин или формирующее действование есть в то же время единичность или чистое для себя бытие сознания, которое теперь в труде, направленном вовне, вступает в стихию постоянства. Работающее сознание приходит, следовательно, этим путем к созерцанию самостоятельного бытия как себя самого. Формирование имеет однако не только то положительное значение, что служащее сознание этим становится для себя сущим как чистое для себя бытие, но оно имеет и негативное значение по отношению к своему первому моменту: страху. Ибо в процессе образования вещи собственная негативность его для себя бытие, только благодаря тому становится для него предметом, что оно снимает противоположную сущую форму. Но это предметное и негативное есть как раз та чужая сущность, перед которой оно трепетало. Теперь, однако, оно разрушает это чужое негативное, утверждает себя как таковое в стихии постоянства и становится благодаря этому для себя самого некоторым для себя сущим. В «Господине» для себя бытие есть для него некоторое другое, или оно есть только для него. В «Страхе» для себя бытие присуще самому служащему сознанию. В «Процессе образования» для себя бытие становится для него его собственным, и оно приходит к сознанию, что оно само есть в себе и для себя, От того, что форма выносится вовне, она не становится для него чем-то другим, нежели оно само, ибо именно форма есть его чистое для себя бытие, которое становится тут для него истинной. Таким образом, в силу этого обретения себя вновь благодаря себе самому, оно становится собственным смыслом именно в труде, в котором, казалось, заключался только чужой смысл. Для этой рефлексии необходимы оба момента – страх и служба вообще. Точно так же, как и процесс образования, и в то же время оба момента необходимы одинаково общо. Без дисциплины, службы и повиновения страх не идет дальше формального и не простирается на сознательную действительность наличного бытия. Без процесса образования страх остается внутренним и немым, а сознание не открывается себе самому. Если сознание формирует, не испытав первого абсолютного страха, то оно – только тщеславный собственный смысл. Ибо его форма или негативность не есть негативность в себе, и его формирование не может поэтому сообщить ему сознание себя как сущности. Если оно испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг, то негативная сущность осталась для него чем-то внешним, его субстанция не прониклась ею насквозь. Так как не вся полнота его естественного сознания была поколеблена, то оно в себе принадлежит еще определенному бытию. Собственный смысл. «Der eigene sin» есть своенравие айгенсин, свобода которая остается еще внутри рабства сколь мало для такого сознания чистая форма может стать сущностью столь же мало она с точки зрения распространения на единичное есть общий процесс образования абсолютное понятие она есть некоторая сноровка которая овладевает мехтик Лишь кое-чем, но не общей властью, махт, и не всей предметной сущностью. Б. Свобода самосознания, стоицизм, скептицизм и несчастное сознание. Введение. Достигнутая здесь ступень сознания – мышление. Для самостоятельного самосознания… С одной стороны, только чистая абстракция «я» составляет его сущность. А с другой стороны, так как эта абстракция формируется и сообщает себе различия, то это развлечение не становится для него предметной в себе сущей сущностью. Это самосознание не становится, следовательно, «я», которое подлинно различает себя в своей простоте или остается равным себе в этом абсолютном развлечении. Напротив того, оттесненное обратно в себя сознание в процессе формирования в качестве формы образуемых вещей становится для самого себя предметом, и в то же время в Господине оно как сознание созерцает для себя бытие. Но для служащего сознания как такового оба эти момента оно само как самостоятельный предмет, и этот предмет как некоторое сознание и, следовательно, как его собственная сущность распадается, Но так как для нас или в себе форма и для себя бытие есть одно и то же, и в понятии самостоятельного сознания в себе бытие есть сознание, то та сторона в себе бытия или вечности, которая обрела форму в труде, не есть какая-либо иная субстанция, как только сознание. И нам обнаружилась некоторая новая форма самосознания, сознание, которое есть для себя сущность бесконечности или в чистом движении сознания, сознание, которое мыслит или есть свободное самосознание. Ибо мыслить значит быть для себя своим предметом не как абстрактное я, а как «я», которое в то же время имеет значение в себе бытия. Или так относиться к предметной сущности, чтобы она имела значение для себя бытия того сознания, для которого она есть. Для мышления предмет движется не в представлениях или образах, а в понятиях, то есть в некотором различаемом в себе бытии, которое непосредственно для сознания от него же не отличается. Представленное, оформленное, сущее, как таковое, имеет форму бытия чего-то иного, нежели сознание. Но понятие есть в то же время нечто сущее. И это различие, поскольку оно в самом сознании есть его определенное содержание. Но тем, что это содержание есть в то же время содержание, постигнутое в понятиях, сознание остается непосредственно сознающим свое единство с этим определенным и различенным сущим. Не так, как при представлении, когда сознание должно сперва еще особо вспомнить, что это его представление, а так, что понятие для меня непосредственно мое понятие. В мышлении я свободен, потому что я нахожусь не в некотором другом, а просто не покидаю себя самого. И предмет, который для меня сущность, В неразрывном единстве есть мое для меня бытие, и мое движение в понятиях есть движение во мне самом. Но в этом определении этой формы самосознания очень важно не упускать из виду того, что она есть мыслящее сознание вообще, или что ее предмет есть непосредственное единство в себе бытия и для себя бытия. Одноименное сознание, отталкивающееся от себя самого, становится для себя в себе сущей стихией. Но оно есть для себя, эта стихия, только лишь в качестве общей сущности, не в качестве данной предметной сущности в развитии и движении ее многообразного бытия. 1. Стоицизм Эта свобода самосознания, когда она выступила в истории духа как сознающее себя явление, была названа, как известно, стоицизмом. Его принцип состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность, и нечто обладает для него существенностью или истиной и хорошо для него, лишь когда сознание ведет себя в нем как мыслящая сущность. Многообразное внутри себя различающееся распространение, разъединение и запутанность жизни есть предмет, на который направлена активность вожделения и труда. Это многообразное «фильфахе» действование сжалось теперь в простое Айнфаха «развлечение», которое имеется в чистом движении мышления. Не то различие имеет больше существенности, которое выявляется как определенная вещь или как сознание определенного, естественного наличного бытия, как чувство или как вожделение и его цель, безразлично устанавливается последнее собственным или чужим сознанием. А единственно то различие, которое есть различие мысленное или которое непосредственно от меня неотличимо. Это сознание, следовательно, негативно к отношению господства и рабства. Его деятельность состоит в том, что в качестве господина оно не имеет своей истины в рабе, а в качестве раба оно не имеет своей истины в воле господина и служении ему. А как на троне, так и в цепях, во всякой зависимости своего единичного наличного бытия, Оно свободно и сохраняет за собой ту невозмутимость, которая из движения наличного бытия, из действования, так же, как из испытывания действий, постоянно удаляется в простую существенность мысли. Своенравие есть свобода, которая утверждается за единичностью и остается внутри рабства, тогда как стоицизм есть свобода, которая всегда исходит из непосредственно из себя и уходит обратно в чистую всеобщность мысли и которая как всеобщая форма мирового духа могла выступить только в эпоху всеобщего страха и рабства, но и всеобщего образования билдунг поднявшего процесс формирования дасбилден до мышления. Хотя далее для стоического самосознания сущность есть не что-либо иное, чем оно. И не чистая абстракция «я», а «я», которому присуще и на но в качестве мысленного различия, так что оно в своем и на бытии непосредственно возвращено в себя. Тем не менее, эта его сущность есть в то же время лишь абстрактная сущность. Свобода самосознания равнодушна к естественному наличному бытию, потому и ему точно так же предоставляет свободу. И рефлексия есть двойная рефлексия. Свобода мысли имеет лишь чистую мысль в качестве своей истины, которая лишена жизненного наполнения. Следовательно, эта свобода есть также лишь понятие свободы, а не сама живая свобода ибо лишь мышление вообще есть для нее сущность, форма как таковая, которая, покинув самостоятельность вещей, ушла обратно в себя. Но так как индивидуальность, действуя, должна была показать себя живой, или мысля должна была охватить живой мир как систему мысли, то в самой мысли для распространения действования должно было заключаться содержание того, что хорошо, а для распространения мышления – содержание того, что истинно, дабы в том, что есть для сознания, не было решительно никаких других ингредиентов, кроме понятия, которое и есть сущность. Но в том виде, в каком понятие, как абстракция отрывается здесь от многообразия вещей, оно не имеет никакого содержания в самом себе, а имеет только некоторое данное ему содержание. Сознание мысли содержания, конечно, уничтожает его, как некоторое чуждое бытие. Но понятие есть определенное понятие, а эта определенность его и есть то чуждое которое имеется в нем, стеицизм попал поэтому в затруднительное положение, когда перед ним возник вопрос, как выражались, о критерии истины вообще, то есть, собственно говоря, о содержании самой мысли. На обращенный к нему вопрос, что такое доброе и истинное, он в качестве ответа опять дает само мышление. В разумности, мол, должно состоять истинное и доброе. Но это равенство мышления себе самому опять-таки есть только чистая форма, в которой ничего не определяется. Общие фразы об истинном и добром, о мудрости и добродетели, от которых он не мог уйти, поэтому, хотя в общем и возвышенные, но так как на деле они не могут способствовать развитию содержания, то они скоро начинают надоедать. Это мыслящее сознание в том виде, как оно определилось в качестве абстрактной свободы, есть, следовательно, лишь не до конца негация и на бытия. Удалившись из наличного бытия только в себя, оно тут не завершило себя в качестве абсолютной негации этого бытия. Содержание имеет для него значение, правда? только как мысль, но при этом так же как мысль определенная и вместе с тем определенность как таковая. 2. Скептицизм. Скептицизм есть реализация того, чего стоицизм есть только понятие и действительный опыт того, что такое свобода мысли. Она есть в себе негативная и должна проявить себя таким именно образом с рефлексией самосознания в простую мысль о себе самом, вопреки этой рефлексии, из бесконечности на деле выпало самостоятельное наличное бытие или постоянная определенность. В скептицизме теперь для сознания обнаруживается полная несущественность и несамостоятельность этого иного. Мысль становится всепоглощающим мышлением, уничтожающим бытие многообразно определенного мира, а негативность свободного самосознания обнаруживается себе в этом многостороннем формообразовании жизни как реальная негативность. Из этого явствует, что подобно тому, как стоицизм соответствует понятию самостоятельного сознания, выступавшего в виде отношения господства и рабства, Так скептицизм соответствует реализации его, как негативного направления на инобытие, вожделению и труду. Но если вожделение и труд не могли выполнить негацию для самосознания, то, напротив, это полемическое направление против многообразной самостоятельности вещей увенчается успехом, потому что оно обращается против нее как свободное самосознание. Еще раньше завершённое внутри себя говоря о потому что в самом этом направлении есть мышление или бесконечность и самостоятельные элементы здесь со стороны их различия является для него только исчезающими величинами различие которое в чистом мышлении о себе самом суть только абстракция различий становится здесь всякими различиями и всякое развлечённое бытие становится различием самосознания. Этим определилась деятельность скептицизма вообще и образ его действия. Скептицизм показывает диалектическое движение, которое есть чувственная достоверность, восприятия и рассудок. Точно так же он показывает и несущественность того, что в отношениях господства и служения и для самого абстрактного мышления считается определенным. Названное отношение включает в себя в то же время некоторый определенный способ наличия также нравственных законов как заповедей господства. Определение же в абстрактном мышлении суть понятия науки, в которую разрастается бессодержательное мышление, связывая понятие на деле лишь внешним образом с самостоятельным для него бытием, составляющим его содержание и придавая значение лишь определенным понятиям, хотя бы они и были чистыми абстракциями. Диалектическое, как движение негативное, взятое в его непосредственном бытии, кажется сознанию прежде всего чем-то, чему оно принесено в жертву, и что не обязано бытием ему самому. Напротив того, в качестве скептицизма негативное движение есть момент самосознания, с которым не так обстоит, что его истинное и реальное исчезает для него неведомо как, а оно само, обладая достоверностью своей свободы, позволяет исчезнуть этому другому, выдающему себя за реальное» не только предметному как таковому, но и своему собственному отношению к нему, в котором оно считается предметным и проявляется таковым, а следовательно, также своему восприниманию, равно как и укреплению того, что оно рискует потерять, то есть софистике и своему истинному, из себя определенному и утвержденному. Благодаря этой сознающей себя негации самосознание приобретает для самого себя достоверность своей свободы, испытывает ее и тем самым возвышает ее до истины. Исчезает же определенное или различие, которое каким бы образом и откуда бы оно ни было выставляется как различие незыблемое и неизменное. В этом различии нет ничего постоянного, и оно должно исчезнуть для мышления, потому что различаемое именно в том и состоит, что само по себе оно не есть а свою существенность оно имеет в чем-то другом. Мышление же есть проникновение в эту природу различаемого. Оно есть негативная сущность в качестве простого. Следовательно, скептическое самосознание в переменчивости всего того, что хочет укрепиться для него, узнает на опыте свою собственную свободу как свободу им самим себе сообщенную и им сохраненную. Оно есть для себя, это атораксия мышления о самом себе, неизменная и подлинная достоверность себя самого. Последнее не проистекает из чего-то постороннего, что поглотило его многообразное развитие, не проистекает как результат, который свое становление имел бы позади себя. А само сознание есть абсолютный диалектический непокой, Та смесь чувственных и мысленных представлений, различия коих совпадают, и коих равенство, ибо оно само есть определённость по отношению к неравному, в свою очередь точно так же растворяется. Но это сознание, вместо того, чтобы быть равным себе самому сознанием, именно в этом на деле есть лишь просто случайный хаос, головокружительное движение, беспрестанно себя порождающего беспорядка. Оно есть этот хаос для самого себя, ибо оно само поддерживает и производит этот движущийся хаос. Вот почему оно в этом и сознаётся. Оно сознаётся, что оно есть совершенно случайное, единичное сознание, сознание эмпирическое ориентирующиеся на то, что не имеет для него реальности, повинующийся тому, что для него не составляет сущности, делающие и притворяющие в действительность то, что не содержит для него истины. Но точно так же, как оно считает себя таким именно образом единичной, случайной и на деле животной жизнью и потерянным самосознанием, Оно превращает себя, напротив, опять-таки, во всеобщее себе самому равное сознание. Ибо оно есть негативность всякой единичности и всякого различия. Из этого равенства себе самому, или лучше сказать, в самом этом равенстве, оно опять впадает в указанную случайность и в хаос, ибо именно эта движущаяся негативность имеет дело только с единичным и возится со случайным. Это сознание, следовательно, есть бессознательная болтовня, переходящая от одной крайности, к себе самому равного самосознания, к другой крайности, к случайному сбитому с толку и сбивающему с толку сознанию. Само оно не согласует эти две мысли о себе самом. То оно признает свою свободу как возвышение над всяким хаосом и всякой случайностью наличного бытия, то оно точно так же сознается в том, что снова впадает в несущественность и блуждает в ней. Оно предоставляет несущественному содержанию исчезать в его мышлении, но именно этим оно есть сознание несущественного. Оно провозглашает абсолютное исчезновение, но это провозглашение есть, и это сознание есть провозглашенное исчезновение. Оно провозглашает ничтожество видения, слышания и так далее, а само оно видит, слышит и так далее. Оно провозглашает ничтожество нравственных существенностей и в то же время само подчиняет свои поступки их власти. Его действия и его слова находятся всегда в противоречии друг с другом, и точно так же у него самого двойственное, противоречащее сознание сознание неизменности и равенства с одной стороны и полной случайности и неравенства себе с другой. Но она удерживает «хельт» — это противоречие самому себе непримиренным и держит себя «ферхельзих» по отношению к нему так же, как и в своем чисто негативном движении вообще». Когда ему указывают на равенство, оно указывает на неравенство. А когда ему затем ставят на вид это последнее, только что им провозглашенное, оно начинает указывать на равенство. Его пустословие есть на деле перебранка упрямых юнцов, из коих один говорит А, когда другой говорит Б, и Б, когда тот говорит А, и которые удовольствие противоречить друг другу приобретают ценой противоречия с самим собой. В скептицизме сознание на опыте узнает себя поистине как сознание, противоречивое внутри себя самого. Из этого опыта проистекает новая форма, сочетающая обе мысли, которые скептицизм удерживает непримиренными. Безмыслие скептицизма относительно себя самого должно исчезнуть, потому что сознание есть на деле одно сознание, в котором имеются оба эти модуса. Эта новая форма есть поэтому такая форма, которая для себя есть двойное сознание себя с одной стороны, как сознание освобождающегося неизменного и себе самому равного, а с другой, как сознание путающегося и извращающего себя, а равное сознание этого своего противоречия. В стейсизме самосознание есть простая свобода самого себя. В скептицизме эта свобода реализуется, уничтожает другую сторону определенного наличного бытия, но напротив удваивает себя. И есть для себя теперь нечто двоякое. В силу этого удвоение, которое прежде распределялось между двумя отдельными сознаниями, между господином и рабом, сосредотачивается на одном – Удвоение самосознания внутри себя самого, которое существенно в понятии духа, имеется таким образом налицо, но еще не их единство, и несчастное сознание есть сознание себя как двойной, лишь противоречивой сущности. 3. Несчастное сознание. Благочестивый субъективизм. Это несчастное, раздвоенное внутри себя сознание – Так как это противоречие его сущности есть для себя одно сознание, всегда должно, следовательно, в одном сознании иметь и другое. И таким образом, тотчас же, как только оно возомнит, что оно достигло победы и покоя и единства, оно из каждого сознания должно быть снова изгнано. Но его истинное возвращение в себя самого, то есть его примирение с собой – выразит понятие Духа, ставшего живым и начавшего существовать, так как этому сознанию уже присуще как одному нераздельному сознанию быть двойным сознанием. Оно само есть устремление взора одного самосознания в другое, и оно само есть и то, и другое самосознание, и единство обоих есть для него также сущность, но для себя оно еще не дано себе, как сама эта сущность, еще не дано, как единство обоих. Альфа. Переменчивое сознание. Так как на первых порах оно есть только непосредственное единство обоих, но оба для него не одно и то же, а противоположны, то одно, а именно простое и неизменное для него, есть в качестве сущности – Другое же, сложное и переменчивое, как несущественное. Оба для него чуждые друг другу сущности. Само оно, будучи сознанием этого противоречия, становится на сторону переменчивого сознания. И есть для себя несущественное. Но как сознание неизменности или простой сущности, оно должно в то же время стремиться освободить себя от несущественного, то есть от себя самого. Ибо хотя для себя оно, конечно, только переменчивое сознание, а неизменное для него есть нечто чуждое, тем не менее само оно есть простое и тем самым неизменное сознание, которое тем самым сознается им как его сущность, однако так, что оно само для себя опять-таки не есть эта сущность». Положение, которое оно придает обоим, не может быть поэтому равнодушием их друг к другу, то есть не может быть равнодушием его самого к неизменному. А оно непосредственно само есть и то, и другое, и есть для себя отношение обоих, как некоторые отношение сущности и несущности. Так что это последнее должна быть снято но так как для него оба одинаково существенны и противоречивы, то оно есть только противоречивое движение, в котором одна противоположность не находит успокоения в другой, а вновь только порождает себя в ней как противоположность. Таким образом, здесь имеется налицо борьба с врагом, победа над которым есть скорее поражение. Достигнуть одного скорее значит потерять его в его противоположности. Сознание жизни, сознание своего наличного бытия и действования, есть только скорбь об этом бытии и действовании. Ибо в них оно имеет только сознание своей противоположности как сущности и сознание собственного ничтожества. Возвышаясь, оно переходит отсюда к неизменному. Но само это возвышение есть это сознание. Следовательно, возвышение – это непосредственно есть сознание противоположного, а именно себя самого как единичности. Неизменное, вступающее в сознание, именно благодаря этому затрагивается в то же время единичностью, и только вместе с ней оно налицо. Вместо того, чтобы быть уничтоженным в сознании неизменного, единичность в нем постоянно только выступает. Бета – форма неизменного. Но в этом движении сознание испытывает именно выступление единичности на неизменном, а неизменного на единичности. Для сознания открывается единичность вообще в неизменной сущности, а вместе с тем открывается и его единичность в нем. Ибо истина этого движения есть именно бытие одним этого двойного сознания. Это единство открывается ему, но прежде всего само это единство такое, в котором еще господствует различность обоих. Поэтому для сознания имеется на лицо три способа, каким единичность связана с неизменным. Во-первых, оно само для себя снова выступает как противоположное неизменной сущности. И оно отброшено назад к началу борьбы, которая остается стихией всего отношения. Во-вторых, для него в самом неизменном содержится единичность, так что она есть форма неизменного, в которой тем самым переходит весь способ существования. В-третьих, сознание находит себя само, как это, единичное в неизменном. Первое неизменное для него только чуждая сущность, осуждающая единичность, в то время как второе – Подобно ему самому есть форма единичности. Оно, в-третьих, становится духом, испытывает радость нахождения в нем себя самого и начинает сознавать, что его единичность примирена со всеобщим. То, что здесь выступает как модус и отношение неизменного, оказалось опытом, который раздвоенное самосознание совершает в своем несчастье. Этот опыт, правда, не есть одностороннее движение самосознания, ибо оно само есть неизменное сознание, а это последнее, следовательно, есть в то же время и единичное сознание. И движение есть в такой же мере движение неизменного сознания, выступающего в этом движении так же, как и другое, ибо это движение проходит через моменты, сводящиеся к тому что сперва неизменное противоположено единичному вообще, затем, само будучи единичным, оно противоположено другому единичному и, наконец, составляет с ним одно. Но это рассмотрение, поскольку оно принадлежит нам, здесь не своевременно, ибо доселе перед нами возникла лишь неизменность, как неизменность сознания которая вследствие этого не есть истинная неизменность, а еще обремененная противоположностью, еще не само, неизменное в себе и для себя. Мы не знаем поэтому, как будет вести себя это последнее. Здесь обнаружилось лишь то, что для сознания, составляющего здесь наш предмет, вышеуказанные определения оказываются присущими неизменному. По этой причине, следовательно, и неизменное сознание в самом своем формообразовании сохраняет характер и основу раздвоенности и для себя бытия по отношению к единичному сознанию. Поэтому для последнего вообще является событием, что неизменное приобретает форму единичности, подобно тому, как себя единичное сознание лишь находит противоположным неизменному. И, следовательно, это отношение у него от природы. Хотя, с одной стороны, то обстоятельство, что сознание, наконец, находит себя в нем, порождено, как ему кажется, им самим, или имеет место потому, что сознание само единично. все же другая сторона этого единства, как ему кажется, принадлежит неизменному. И по своему происхождению, и по стольку, поскольку это единство существует, а противоположность остается в самом этом единстве. На деле, благодаря тому, что неизменное приобретает внешний облик, момент потустороннего не только остался, но еще более укрепился. Ибо если, с одной стороны, благодаря виду, который принимает единичная действительность, неизменное как будто приблизилось к сознанию то, с другой стороны, оно противостоит отныне сознанию как некое непрозрачное чувственное одно со всей хрупкостью того, что действительно. Надежда слиться с ним в одно должна оставаться надеждой, то есть должна остаться неосуществленной и непритворенной в действительность. Ибо между надеждой и осуществлением стоит не что иное, как абсолютная случайность или неподвижное равнодушие, которое содержится в самом приобретении внешнего облика, в том, что обосновывает надежду. Благодаря природе сущего одного, благодаря действительности, в которую оно облечено, необходимо получается, что оно исчезло во времени, было в пространстве и вдали, и остается просто вдали. Гамма соединение действительного и самосознания. Если на первых порах голое понятие раздвоенного сознания определяло себя так, что это сознание стремится к снятию себя как единичного сознания и к превращению в неизменное сознание, то теперь определение его стремления состоит в том, что оно, напротив, снимает свое отношение к чистому, не имеющему внешнего облика неизменному, и завязывает только отношение с неизменным, приобретшим внешний облик. Ибо бытие одним единичного сознания с неизменным отныне для сознания есть сущности предмет, подобно тому, как в понятии существенным предметом было только лишенное внешнего облика абстрактное неизменное. И отношение этой абсолютной раздвоенности понятия есть теперь то отношение, от которого оно должно отвернуться. Но внешнее на первых порах отношение к получившему внешний облик неизменному, как некоторому чужому действительному, оно должно возвысить до абсолютного становления одним. Движение, в котором несущественное сознание стремится достигнуть этого бытия одним, само есть троякое движение – сообразно троякому отношению, которое у него будет к своему, получившему внешний облик потустороннему. Во-первых, как чистое сознание, во-вторых, как единичная сущность, которая относится к действительности как вожделение и труд, и в-третьих, как сознание своего для себя бытия. Посмотрим, в каком виде имеются на лицо и как определяются эти три модуса его бытия В этом общем отношении. Альф-Альфа. Чистое сознание, настроение, благоговение. Итак, прежде всего, если его рассматривать как чистое сознание, то, по-видимому, получивший внешний облик неизменный, поскольку он есть для чистого сознания, устанавливается так, как он есть в себе самом и для себя самого. Но как он есть в себе самом и для себя самого? И это, как уже упомянуто, еще не возникло, чтобы он мог быть в сознании, как он есть в себе самом и для себя самого, и это должно было бы, конечно, скорее исходить от него, чем от сознания. Иначе он здесь лишь односторонне наличествует через сознание, и именно поэтому несовершенно не подлинно его наличие еще не отягощено несовершенством или некоторой противоположностью. Но хотя таким образом у несчастного сознания нет этого наличия, тем не менее это сознание выходит в то же время за пределы чистого мышления, поскольку последнее есть абстрактное, отвращающее свой взор от единичности мышления стоицизма и лишь неспокойное мышление скептицизма, На деле лишь единичность как бессознательное противоречие и его беспрестанное движение. Оно выходит за пределы того и другого, оно сочетает и удерживает вместе чистое мышление и единичность. Но оно еще не возвысилось до того мышления, для которого единичность сознания примирена с самим чистым мышлением. Оно, напротив, занимает то среднее место, где абстрактное мышление соприкасается с единичностью сознания как единичностью. Оно само есть это соприкасание. Оно есть единство чистого мышления и единичности. Оно есть для себя это мыслящая единичность или чистое мышление. И неизменное по существу само есть для него в качестве единичности. Но для него не дано то, что этот его предмет неизменное, которое имеет для него по существу образ единичности, есть оно само. Оно само, которое есть единичность сознания. Вот почему в этом первом модусе, в котором мы рассматриваем его как чистое сознание, оно относится к своему предмету не мысля, а... Так как оно само в себе есть правда чистое мыслящая и единичность его предмет тоже, но не само их взаимное отношение есть чистое мышление. Оно, так сказать, только устремляется к мышлению. «Гейт андаздэнкен И есть благоговение. «Андахт». Его мышление как благоговение остается диссонирующим перезвоном колоколов или тёплыми клубами тумана, музыкальным мышлением, не доходящим до понятия, которое было бы единственным имманентным предметным модусом. Оно, конечно, становится для этого бесконечно чистого внутреннего чувствования его предметом, но столь приблизительно. So что он вступает, «entreat», не как постигнутый в понятии предмет а потому как нечто чуждое. Благодаря этому здесь налицо внутреннее движение чистого настроения, которое чувствует себя само, но мучительно чувствует как раздвоение, движение бесконечной тоски, которое обладает уверенностью, что ее сущность есть такое чистое настроение, чистое мышление, которое мыслит себя как единичность, что она познаётся и признаётся этим предметом именно потому, что он мыслит себя как единичность. Но в то же время эта сущность есть недостижимое потустороннее, которое, как только улавливается, ускользает, или лучше сказать, уже ускользнуло. Оно уже ускользнуло, ибо с одной стороны оно есть неизменное – которое мыслит себя как единичность, и сознание поэтому непосредственно достигает в нём себя самого. Себя самого, но как то, что противоположно неизменному. Вместо того, чтобы уловить сущность, оно только чувствует её и возвращено в себя. Лишённое возможности в стремлении достигнуть этого, удержать себя как это противоположное, оно вместо того, чтобы уловить сущность, уловило только несущественность. Подобно тому, как с одной стороны оно, стремясь достигнуть себя в сущности, улавливает только собственную отделенную действительность, так, с другой стороны, оно не может уловить иное, как единичное или как действительное. Там, где его ищут, оно не может быть найдено, ибо оно должно быть именно чем-то потусторонним, таким, которое не может быть найдено. Если его ищут как единичное, то оно есть не какая-то всеобщая мысленная единичность, не понятие, а единичное как предмет, или нечто действительное, предмет непосредственной чувственной достоверности. И именно в силу этого лишь такое единичное, которое исчезло. Поэтому сознание может обрести в наличии лишь могилу своей жизни. Но так как сама могила есть действительность, а природе действительности противоречит предоставление длительного обладания ею, то и эта наличность гроба есть только стоящая многих усилий борьба, которая должна быть проиграна. Но узнав на опыте, что гроб его действительной неизменной сущности не обладает никакой действительностью, что исчезнувшая единичность, раз она исчезла, не есть истинная единичность, Оно откажется отыскивать неизменную единичность как действительную или держаться за нее как за исчезнувшую, и только благодаря этому оно способно найти единичность как подлинную или как всеобщую. Бет-бета. Единичная сущность и действительность. Деяние благочестивого сознания. Но прежде всего надо понимать возвращение настроения в себя само в том смысле, что настроение в отношении себя обладает действительностью как то, что единично. Оно есть чистое настроение, которое есть для нас или в себе, себя нашло и насыщено внутри себя, ибо хотя для него в его чувстве сущность отделяется от него, тем не менее в себе это чувство есть чувствование себя. Оно почувствовало предмет своего чистого чувствования, и этот предмет есть оно само. Отсюда оно выступает, стало быть, как чувствование себя или как для себя сущее действительное. В этом возвращении в себя для нас обнаружилось его второе отношение – отношение вожделения и труда, которое путем снятия чужой сущности и пользования ею а именно в форме самостоятельных вещей, подтверждает сознанию внутреннюю, достигнутую им для нас достоверность его самого. Но несчастное сознание находит себя только вожделеющим и работающим. Для него еще не очевидно, что в основе того, что оно находит себя таковым, лежит внутренняя достоверность его, и что его чувство сущности есть это чувствование себя. Так как оно не обладает этой достоверностью для себя самого, его внутреннее, напротив, остается еще подорванной достоверностью себя самого. Подтверждение, которое оно могло бы получить в труде и потреблении, есть поэтому именно такое подорванное подтверждение. Или лучше сказать, оно само должно уничтожить в отношении себя это подтверждение. Так что оно, конечно, находит в нём подтверждение, но только подтверждение того, что есть оно для себя, то есть подтверждение своего раздвоения. Действительность, на которую направлены вожделение и труд, уже не есть для этого сознания нечто в себе ничтожное, подлежащее с его стороны лишь снятию и поглощению. А есть нечто такое, как оно само, разорванная действительность которая ничтожна в себе лишь с одной стороны, а с другой стороны есть также освещенный мир. Она есть образ неизменного, ибо последнее сохранило единичность в себе. И так как оно, будучи неизменным, есть всеобщее, то его единичность вообще имеет значение всякой действительности. Если бы сознание для себя было самостоятельным сознанием, а действительность в себе и для себя была для него ничтожна, то в труде и в потреблении оно дошло бы до чувства своей самостоятельности благодаря тому, что оно само было бы тем, что снимало бы действительность. Но так как последнее есть для него образ неизменного, оно не в состоянии снять ее собою. А так как оно все же доходит до уничтожения действительности и до потребления, то совершается для него это по существу благодаря тому, что неизменное само оставляет свой образ и предоставляет его сознанию для потребления. Сознание с своей стороны равным образом выступает тут как то, что действительно, но точно так же внутренне подорванным. И это раздвоение в процессе его труда и потребления проявляется в том, что оно разрывается на отношение к действительности или для себя бытие, и на себе бытие. Это отношение к действительности есть процесс изменения или действования для себя бытие, которое принадлежит единичному сознанию как таковому. Но здесь оно есть также и в себе. Эта сторона принадлежит неизменному потустороннему. Эта сторона способности и силы чужой дар, который неизменное точно также предоставляет сознанию для употребления. В своем действовании сознание поэтому прежде всего находится в отношении двух крайностей: как деятельное посустороннее, оно стоит по одну сторону, и ему противостоит пассивная действительность. Обе в соотношении друг с другом, но обе также возвращенные в неизменное и упорствующие в себе. С обеих сторон поэтому друг другу навстречу отделяется только поверхность, которая вступает в игру движения с другой. Одна крайность-действительность снимается деятельной крайностью, но действительность со своей стороны может быть снята только потому, что ее неизменная сущность сама снимает ее отталкивается от себя и оставляет отталкиваемой деятельности. Деятельная сила предстает как мощь, в которой растворяется действительность. Но поэтому для этого сознания, для которого в себе бытие или сущность есть нечто другое по отношению к нему, эта мощь, в качестве каковой сознание выступает в деятельности, есть потустороннее его самого. Следовательно, вместо того, чтобы из своего действования вернуться в себя и утвердиться в себе для себя самого, оно, напротив, рефлектирует это движение действования обратно в другую крайность, которая вследствие этого изображается как совершенно всеобщая, как абсолютная мощь от которой во все стороны исходит движение и которая есть сущность как разлагающихся крайностей в том виде, в каком они выступали сначала, так и самой смены. За то, что неизменное сознание отрекается от своей формы и оставляет ее, а единичное сознание, напротив, воздает благодарностью, то есть отказывает себе в удовлетворении сознания своей самостоятельности, и, слагаясь себя, передает сущность действования потустороннему, благодаря обоим этим моментам взаимного отказа от себя обеих частей возникает, конечно, тем самым для сознания его единство с неизменным. Но в то же время это единство поражено разделением, опять подорвано внутри себя, и из него опять выступает противоположность всеобщего и единичного. Ибо сознание, хотя и отказывается для видимости от удовлетворения своего чувствования себя, но добивается действительного удовлетворения его, ибо оно было вожделением, трудом и потреблением. Как сознание оно хотело, действовало и потребляло. Само его изъявление благодарности, в котором оно признает другую крайность сущностью и снимает с себя, Точно так же есть его собственное действование, которое возмещает действование другой крайности и жертвующему собой благодеянию. Вольтат противопоставляет равные деяния. Тун. Если названная крайность предоставляет ему свою поверхность, сознание все-таки выражает благодарность и, отказываясь от своего действования, то есть от самой своей сущности, совершает этим, собственно говоря, большее деяние, чем другая крайность, которая лишь отталкивает от себя поверхностное. Все движение, следовательно, рефлектируется в крайность единичности не только в действительном вожделении, в процессе труда и потребления, но даже в благодарении, в котором как будто совершается противоположное этому. Сознание чувствует себя тут в качестве этого единичного и не обманывается видимостью своего отречения, ибо истина его состоит в том, что от себя оно не отказалось, а произошла лишь двойная рефлексия в обе крайности и в результате повторное расщепление на противоположное сознание неизменного и на сознание противостоящего хотения, совершения, потребления и самого самоотречения или сознания для себя сущей единичности вообще. Гамгамма. Самосознание на пути к разуму. Самоумершление. Тем самым наступило третье отношение движения этого сознания, выступающее из второго как такое отношение, которое своим хотением и совершением поистине испытало себя в своей самостоятельности. В первом отношении оно было только понятием действительного сознания или внутренним настроением, которое в действовании и потреблении еще не действительно. Второе отношение – есть это притворение в действительность как внешне выраженное действование и потребление. Но, возвратившись из этого отношения, оно оказывается таким, которое на опыте узнает себя действительным и действующим сознанием или таким для которого истинно то, что оно есть в себе и для себя. Но теперь тут найден враг в наиболее свойственном ему обличии. В борьбе настроений единичное сознание выступает лишь как музыкальный абстрактный момент. В труде и потреблении, как реализации этого лишенного сущности бытия, оно может непосредственно забыть о себе, и сознательная самобытность в этой действительности – подавляется благодарным признаванием. Но это подавление поистине есть возвращение сознания в себя само, а именно в себя как в подлинную для него действительность. Это третье отношение, в котором эта подлинная действительность составляет одну из крайностей, есть соотношение её со всеобщей сущностью как ничтожеством. А движение этого соотношения нам ещё нужно рассмотреть. Что касается прежде всего противоположного отношения сознания, в котором его реальность для него непосредственно есть ничтожная, то его действительное действование, стало быть, превращается в действование, исходящее от ничто. «Tun von nichts» – его наслаждение в чувство его несчастья. Тем самым действование и наслаждение теряют всякое всеобщее содержание и значение. Ибо, обладая ими, они обладали бы в себе бытием и для себя бытием, и то и другое отступают в единичность, на которую сознание направлено с тем, чтобы снять ее. Себя, как это действительное единичное, сознание сознает в животных функциях. Последние, вместо того, чтобы просто выполняться как нечто, что в себе и для себя ничтожно, и не может приобрести важности и существенности для духа, составляют, напротив, предмет серьезных усилий и становятся прямо-таки самым важным делом, поскольку именно в них и обнаруживается враг в своем специфическом обличии. Но так как этот враг, терпя поражение, возрождается, Осознание, поскольку оно сосредотачивает свое внимание на нем вместо того, чтобы освободиться от него, напротив того, всегда пребывает при этом и всегда видит себя оскверненным. И так как вместе с тем это содержание, на которое направлены его усилия, есть несущественное, а самое низкое, не всеобщее, а самое единичное, то мы видим только некую ограниченную собой и своим мелким действованием себя самое высиживающее столь же несчастную, сколь скудную личность. Но и с тем, и с другим, с чувством его несчастья и со скудостью его действования, точно так же связывается сознание его единства с неизменным, ибо попытки непосредственного уничтожения его действительного бытия, апосредствованные мыслью о неизменном, и предпринимаются в этом соотношении. Опосредствованное соотношение составляет сущность негативного движения, в котором это сознание направляется против своей единичности, но которое, как соотношение в себе, столь же положительно и произведет это единство сознания для него самого. Это опосредствованное соотношение есть таким образом некоторое умозаключение, в котором единичность, которая сначала фиксирует себя в противоположность в себе бытия, связана с этим другим крайним термином только через посредство некоторого третьего. Через посредство этого среднего термина крайний термин неизменное сознание существует для несущественного сознания, в котором в то же время заключается и то, что оно точно так же существует для названного крайнего термина только через посредство этого среднего термина. И этот средний термин, следовательно, таков, что представляет друг для друга оба крайних термина и состоит обоюдным слугой каждого из них при другом. Этот средний термин сам есть сознательная сущность, ибо он есть действование, которое посредствует сознание как таковое. Содержание этого действования есть уничтожение, которому сознание подвергает свою единичность. Итак, в этом среднем термине сознание освобождается от действования и потребления, как своего действования и потребления. Оно отталкивает от себя как для себя сущщей крайности сущность своей воли и сваливает на средний термин или на слугу самобытности свободы решения, а тем самым и вину своего действования. Этот посредник, как находящийся в непосредственном отношении с неизменной сущностью, служит своим советом в вопросах правды. Поступок, поскольку он есть исполнение чужого решения, со стороны действования или воли перестает быть собственным поступком. Но на долю несущественного сознания остаётся ещё предметная сторона поступка, а именно плод его труда и потребления. Их, стало быть, оно точно так же отталкивает от себя и отказывается как от своей воли, так и от своей действительности, содержащейся в труде и потреблении. Отказывается от неё, во-первых, как от достигнутой истины своей самостоятельности, обладающей самосознанием, поскольку оно двигается, представляя и произнося нечто совершенно чуждое, лишенное для него смысла. Во-вторых, отказывается от нее как от внешней собственности, уступая что-то из имущества, приобретенного трудом. В-третьих, отказывается от полученного наслаждения, опять-таки полностью лишая себя его в постах и в умершлении плоти. Благодаря этим моментам отказа от собственного решения, затем от собственности и наслаждения, и, наконец, благодаря положительному моменту занятий непонятным делом, оно поистине и полностью отнимает у себя сознание внутренней и внешней свободы. Сознание действительности как своего для себя бытия – Оно уверено, что оно поистине отреклось от своего «я» и превратило свое непосредственное самосознание в некоторую вещь, предметное бытие. Отказ от себя оно могло подтвердить только этим действительным пожертвованием, ибо только в последнем исчезает обман, который содержится во внутреннем признавании благодарности сердцем, образом мысли и устами, в признавании, которое, хотя и отклоняет от себя всю силу для себя бытия и приписывает ее дару свыше, но самим этим отклонением оно сохраняет за собой внешнюю самобытность в имуществе, от которого оно не отказывается, внутреннюю же в сознании решения, которое оно само принимает, и в сознании своего определяемого им содержания, которое оно не обменяло на чуждое содержание, бессмысленно наполняющее его. Но в действительно совершенном пожертвовании его оставило в себе и его несчастье, подобно тому, как сознание сняло действование как свое действование. То обстоятельство, что это оставление совершилось в себе, есть, однако, некоторое действование другого крайнего термина заключения, который есть в себе сущая сущность но названное пожертвование несущественного крайнего термина не было в то же время односторонним действованием, а содержало в себе действование другого, крайнего термина. Ибо отказ от собственной воли негативен только с одной стороны, по своему понятию или в себе, но в то же время он положителен, а именно он есть утверждение воли как некоторого иного, и определённо воли как чего-то не единичного, а всеобщего. Это положительное значение негативно установленной единичной волей есть для этого сознания воля другого крайнего термина, которая открывается ему именно потому, что она есть для него иное, не сама собой, а благодаря третьему, посреднику, открывается в виде совета. Поэтому для него его воля, конечно, становится всеобщей и в себе сущей волей, но оно само не есть для себя это в себе. Отказ от своей воли как единичной не есть для него, согласно понятию, положительная всеобщей воли. Точно так же его отказ от имущества и потребления имеет лишь это же негативное значение – и всеобщее, которое ему благодаря этому открывается, не есть для него его собственное действование. Подобно тому, как это единство предметного и для себя бытия, заключающееся в понятии действования и поэтому обнаруживающееся сознанию в качестве сущности и предмета, подобно тому, как это единство не есть для него понятие его действования, Точно так же ему не дано непосредственно и через него самого, что это единство возникает как предмет для него. Оно предоставляет служителю, посреднику, провозгласить ему ту же, даже еще подорванную достоверность, что лишь в себе его несчастье есть обратное себе. То есть оно есть действование, которое находит себе удовлетворение в своем действовании» или оно есть блаженное наслаждение, что его скудное действование точно так же в себе есть обратное, то есть абсолютное действование, что, согласно понятию, действование только как действование единичного есть вообще действование. Но для него самого действование и его действительное действование остаётся скудным действованием, его наслаждение – скорбью, А снято с них в положительном значении чем-то потусторонним. Но в этом предмете, в котором для него действование и бытие его как этого единичного сознания есть бытие и действование в себе, для него возникло представление о разуме, о достоверности сознания, достоверности того, что в своей единичности оно есть абсолютно в себе или есть. Вся реальность.